— Обратите внимание, дорогой сэр Лю, на грудь нашего нового товарища по несчастью. Не кажется ли вам этот рисунок знакомым? — Кажется, уважаемый, именно на таким был украшен наш отсутствующий поборотим низо, когда я встретил вас на выходе из того страшного ущелья и изображения нанесла та же неискушенная рука. Возможно, этот молодой студент побывал там же, хотя все это выглядит очень и очень странно. О, если бы это оказался действительно достойнейший сэр Ньюзор! Он, несомненно, изыскал бы способ покинуть это печальное узилище, куда мы угодились столь неосмотрительно! Как говорится, разобив драгоценную вазу эпохи Бинь, напоразно будешь разыскивать ее в эпоху Мяо. Человек этот несомненно нарушает последовательность времен. Жихарь уже пришел в себя и, слыша знакомые голоса, боялся открыть глаза, чтобы все это не оказалось сном. Потом... Маленькие сухие руки бедного монаха нажали ему на виски, и в голове окончательно прояснилось. Сначала он увидел сырой низкий каменный потолок, озаренный слабеньким рассеянным светом. Потом синий шелковый рукав с черным отворотом. Желтая рука держала грубую каменную чашку. «Выпейте, уважаемый незнакомец, чтобы пересетать странствовать за пределами человеческого». Питье было горьким, как и полагается лекарству. Богатырь выпил, приподнялся на локтях. Король Яртур казался постаревшим лет на десять. То ли здесь уже успел настрадаться, то ли эта власть так быстро старит человека. Алю-седьмой, подобно всякому аскету, пребывал в той же неопределенной поре возраста. — Братцы, — сказал жихарь и заплакал, — братцы мои дорогие, как вы-то здесь очутились! Побратимы переглянулись, бедный монах сокрушенно покачал головой. «Все узники, несомненно, братья, сэр-незнакомец», — осторожно сказал я, Артур. «Но для начала неплохо бы узнать, кто вы и откуда. Мы ведь здесь, можно сказать, хозяева, старожилы, поэтому именно вам надлежит представляться первому». «Да жихарь! Жихарь я! Неужели не узнаете?» «Ваш побратим Жихарь из Многоборья! За полуденной росой вместе ходили, Мироеда посрамляли!» Король и монах вздохнули хором. «Вы совершенно правы, сэр Джихарь», мягко сказал я Артур. «В Многоборье у нас действительно есть побратим, отважнейший и удивление достойный сэр Ньюзор. «Но у вас с ним нет ничего общего, кроме разве что этих изображений на теле». «Молодые люди всегда подорожают местным героям», — сказал Лю Седьмой. «Не мудрено, что юные многоборцы украшают себя подобными рисунками в честь господина Низо. Что ж, это досотойный пример». «Как поживает ваш уважаемый кумир?» не взор Сволочь кабацкая!» — закричал Жихой, «Он мою славу присвоил! Вот вы меня и не узнаете!» Король Яртур нахмурился так грозно, что стал совершенно не похож на прежнего принца. «Только ваше бедственное положение, сэр!» — процедил он. «Мешает мне вызвать вас на поединок за оскорбление нашего друга и брата. Да, в нем есть некоторая слабость к вину, но не вам его осуждать. Я уже не говорю о том, что присвоить чужую славу невозможно». «Возможно, еще как возможно», — сказал богатырь, стуча зубами от холода. «А с тобой мы уже дрались у моста двух товарищей!» Яртур усмехнулся. «Я вижу, сэр Ньюзор достаточно подробно рассказывал землякам о своих приключениях. Кроме того, я слышал, появилась даже книга, сочиненная этим... как его... Впрочем, благородному водителю ни к чему запоминать имена всяких там сочинителей». «Вы разумеете грамоте? Или эту книгу читала вам на ночь ваша бабушка?» «Сам ты, бабушка», — сказал жихарь и отвернулся к стене. Дорого обходился ему кабацкий заем. «Ох, дорого!» «И, видимо, означенная книга настолько потрясла слабый разум нашего молодого совузника, что он стал отождествлять себя с ее героем», — заступился за жихаря бедный монах. От такого заступничества стало еще тошнее. «А может и быть, перед нами всего лишь лис-оборотень», — вслух рассуждал Лю Седьмой. Хотя нет, лиса приняла бы как раз и знакомый нам облик. И на подсадного он тоже не похож. Дорогой сэр Лю, — сказал я, Артур, — оба мы с вами, как ни прискорбно, городим вздор. Ведь каким-то образом этот человек, несомненно знакомый лично или по книге с сэром Ньюзором, попал во время она. Извольте объясниться, сэр Темнила, и тогда, может статься, я переменю свое невысокое мнение касательно вашей особы.